15. -е. Если погоня и была, она их потеряла. Без приключений они выбрались из-под земли, уселись за сараем, чтобы перевести дух. Был хороший осенний вечер. Солнце уже спряталось за строениями. Небо прояснилось, было бесцветным, а редкие облака подсвечивало золотом по краям, словно они были большими осенними листьями. Удалов смотрел на своего двойника и, У того синяк под глазом, царапина на щеке и вообще вид потрепанный. «Били?» — спросил Удалов с сочувствием. «Пилипенко!» — ответил двойник. «Я до него доберусь!» «Нет!» — сказал профессор Минц. «Судить его будет народ!» «Кто?» — вздохнул двойник Удалова. «Прокурор! Судья! Так они все у Пупыкина в кармане!» «Бригаду пришлют из области!» — произнес Грубин. Или даже из Москвы неподкупную. Революция, сказал Удалов двойник мрачно. Только революция сможет смести весь этот двертеп. Революцию устраивать нельзя, сказал Грубин. Мы живём в социалистическом государстве. У нас законы, профсоюзы. Против кого ты хочешь революцию устраивать? Без революции не обойтись. А как ты её организуешь? Пойду к народу, раскрою ему глаза. Скажи, спросил Грубин. «А у тебя до сегодняшнего дня глаза что, закрыты были?» «Нет, я видел, конечно, недостатки!» Удалов смешался и замолчал. «И заедал их черной икрой из спецбуфета!» Закончил за него фразу Грубин. И Горько улыбнулся. И все улыбнулись, потому что в словах Грубина была жизненная правда. «Надо написать», — предложил Минц. «Пришлют комиссию». «Многие писали». возразил Грубин. Только все письма на почте перехватывают. А потом где этот писатель на трудовом шествии? Да ещё как назло наш город Железной дороги не имеет, и окружён непроходимыми лесами. Не такими уж и непроходимыми, вмешался Удалов. Я боюсь, Пупыкин справится с любой комиссией. У него по этой части опыт. У него документация обработана, комар носу не подточит. Странно мне смотреть на вас, друзья, сказал Удалов. Вы все такие же самые, как и в настоящем мире. И внешние по голосу, и в то же время не такие. Но мог ли я когда предположить, что Горнелий Удалов, человек честный, прямой и даже добрый, может стать прислужником у мелкого диктатора? — Не надо, — попросил двойник. — Это в прошлом. Я все осознал. — Что же... Одного Пупыкина достаточно, чтобы вы из энтузиастов-строителей светлого будущего превратились в болото. Пупыкин не один, вздохнул Минц. Это целое направление, Пупыковщина. Подлая личность не может изменить историю, если не сколотит банду таких же подлецов. У них на словах всё так же, как в нормальных местах, а бумаги фиксируют счастье и прогресс. Пупыкин многим нужен. О лейппойке не можно не думать, а служить. Хорошо служишь всё имеешь. Даже жену молодую тебе могут в дом доставить, не проявляя из верности, сами понимаете. И с каждым днём становится всё больше верных служителей, и прессса у него в руках. Вернусь домой, скажу Малюшкину, какую он роль играет при Пупыкине. Он меня убьёт, собственными руками убьёт. Он же жизнь отдаст за свободу и демократию, — проговорил Удалов. — И ветераны, — продолжал Минц. — Вы Ложкина не знаете. Он вчера на площади демонстрации руководил за спасение от часовни святого Филиппа. — Нет, я сам видел, как Ложкин эту часовню собственными руками на субботнике рушил, — возразил Грубин. — А ты, Грубин, молчи. Я-то знаю, на что ты на самом деле способен. Весь наш город гордится твоими изобличениями. Стало прохладно. Облака потемнели, снова подул ветер. Мне пора возвращаться, напомнил Удалов. Только желательно от Минца формулы получить. Формулы у меня в голове, сказал Минц. Я все бумаги жёг. Ситуация была какая-то ненастоящая, мистическая, словно приснилась. Стоял Удалов в своём родном гуслярии. окружённый не только друзьями, но и самим собой. Сейчас бы пойти посидеть в кафе или в театр махнуть, как культурные люди. А вместо этого они таятся за сараем на опустевшей базе реставраторов и даже не знают, куда деться и что делать дальше. Я в подшивное хозяйство пойду, решил вдруг двойник Удалова. Пойду ксюшу проведаю. Мне ведь тоже домой нельзя. Слова двойника Удалова обрадовали Значит, всё же не чужие они люди, и он принял решение. Значит так, начал он, и все его внимательно слушали, потому что Удалов приехал из нормального мира. В наш мир сейчас отправится Лев Христофорович. Он сразу пойдёт в гости к нашему Минцу и всё ему расскажет, за одной и формулы сообщит. У Минца голова государственная что-нибудь придумает, а два Минца тем более придумают. Если нужно, сходите к Белосельскому. Он может подсказать, к кому в области обращаться, а то и в Москву. Как решите, сразу обратно. Мы будем ждать. А вы, Корнелий Иванович, спросил Минц. А я вместе с моим близнецом на сельско-хозяйственные работы отправлюсь. Боюсь, что ему без меня у Ксюши прощения не получить. Спасибо. Ты настоящий друг, произнёс второй Удалов. И скупая слеза покатилась по его грязной и старой поны щеке. Удалов достал платок, вытер ему слезу. "А мне что делать?" спросил Грубин. "Я тоже хочу участвовать. Ты будешь ждать в резерве", определил Удалов. "Веди пропаганду в народе, готовь перевыборы". Все послушались Удалова и выйдя из сарая, стали подниматься вверх переулком, чтобы не попасть на глаза противникам. Уже поднялись до половины склона, Как вдруг Минц остановился. "То, что вы предложили Корнелию", сказал он, "очень разумно. В каком-нибудь фантастическом романе, наверное, так бы и произошло. Я бы отправился в параллельный мир, оттуда получил бы совет и помощь. Вы бы с удодовым подняли восстание в подшэфтом хозяйстве, где много горячего человеческого материала. И был бы счастливый конец". Но я сейчас сообразил «Мы же не в романе». «Ты прав, Лев Христофорович», — поддержал Грубин. «Мы в реальной жизни, и действовать должны, как будто никаких параллельных миров и нет. Может, их и в самом деле нет». «Как так? А я?» — спросил Удалов. «А ты нам только снишься», — заключил Грубин. «Точно», — подтвердил второй Удалов. «Ты прав, Саша. Сами мы Пупыкина вырастили, сами и ликвидируем. У нас не может быть революции». напомнил Удалов. "Да, говорит о революции", ответил Минц. "Мы забираемся навести порядок в твоём доме". Трое друзей переглянулись и согласно кивнули. "Минутку", сказал Минц и вытащил из кармана записную книжку. Быстро набросал на ней три строчки цифр и протянул Удалову. "Вот это передай моему двойнику. Это, конечно, не расчёты, но если бы я был на его месте, Ты обязательно бы догадался, каким путём идти. Спасибо, произнёс Удалов. Хотя всё равно считаю, что вас, как ведущего учёного, мы должны эвакуировать в наш мир. Эвакуировать пришлось бы весь город, ответил Минц. Он протянул Удалову руку и добавил: Спасибо, что к нам заехали. Вы нам сильно помогли, действием и примером. Спасибо, Корнелий, сказал Грубин, прощаясь с Удаловым. Рад был встретиться. Последним с ним попрощался двойник. "Надеюсь, что Ксения поймёт", сказал он. "Всё образуется", успокоил его Удалов. Она у нас отходчивая. И они втроём, как три мушкетера, так и не объяснив Удалову, что намерены делать, быстро пошли вверх по улице. Страшно за них было и приятно смотреть на мужскую дружбу. Прямо как крейсер Варяг, подумал Удалов, когда он уходил в свой последний неравный бой. Удалову стало одиноко. Он сложил вчетверо бумажку с формулами, спрятал в ботинок. Если задержат, может не найдут. Когда распрямился, услышал сверху короткий хлопок. Выстрел? Он вгляделся. Нет, не выстрел. Это хлопнула калитка. Кто-то вышел на улицу и пошёл рядом с тремя мушкетёрами. Удалов потаптался на месте ещё с минуту и припустил в гору за друзьями, которые уже скрылись за её гребнем. А когда догнал их, увидел, что рядом с ними идут человек 10, не меньше. А двери и калитки всё раскрываются и раскрываются. Конец истории. Читал Чейз.